Глава вторая. История температуры. Чуть выше прозвучала фраза про расслабленность, которой читатель наверняка не отнесся всерьез, поэтому повторю ее. Империя Саргона-Аккадского просуществовала 250 лет и развалилась под ударами варваров, как только климатическая ситуация на ее территории изменилась к лучшему. Вновь стало тепло, влажно и безмятежно расслабились люди. Смысла в этой фразе больше, чем шутки. Древние греки, которые много чего понимали о жизни, знали и о расслабляющем влиянии климата. Греческий историк Геродот рассказывает об одном примечательном диалоге, который состоялся между персидским царем Киром и его мудрецами. В то время, конец VI века до нашей эры, образовалась Персидская империя во главе с Грозным Киром. Плохо и голодно было жить в иссушенных землях персов, вот их и заколбасило в империю. Кир легко завоевал Малую Азию и Грецию, где климатические условия были получше, чем на его родине. И вот некие мудрецы уговаривают Кира переселиться в завоеванные земли. На что мудрый Кир, который блистательно просек климатическую фишку, отвечает — В благодатных странах люди обычно бывают изнеженными, и одна и та же страна не может производить удивительные плоды и порождать на свет доблестных воинов. Тогда персы согласились с мнением Кира и отказались от этого намерения. Они предпочли, сами владея скудной землей, властвовать над другими народами, чем быть рабами на тучной равнине, пишет Геродот. Геродот — чудо. Про него мы обязательно поговорим еще. А сейчас я нижайше попрошу читателя напрячься и кинуть свой благосклонный взор на рисунок, который я смелюсь привести здесь. Это увеличенная половинка того самого деления, о котором мы говорили, рассматривая график температурных колебаний за 400 тысяч лет. Как видите, климатическая кардиограмма на протяжении человеческой истории колебалась в пределах 1 градуса. Не сравнить с 8-9 градусными падениями эпохи Великих Оледенений. Однако для того, чтобы потрясти основы, порой хватало и половинки градуса. Температурный провал, породивший цивилизацию, 2100 год до нашей эры, был самым большим, температура тогда упала почти на градус. Холода завернули. Что такое понижение температуры на 1 градус, если речь идет о среднегодовой температуре по полушарию? Это же средняя температура по больнице. Расхожей поговоркой про среднебольничную температуру российские граждане приучены к тому, что подобная статистика — вещь глупая и бесполезная, ибо ничего конкретного не отражает. Это ошибка. Средняя температура по больнице может кое-что отражать. Скажем, если средняя температура в клинике вдруг повысилась на полградуса градус, главврач может безошибочно сказать, что в уверенном ему учреждении эпидемия. Когда в среднем температура на планете падает на градус, это сигнал того, что региональные и сезонные зима-лето понижения могут достигать 7, 8 и даже 10 градусов, а колебания осадков составляют до 300 мм в год. Что такое 300 мм в год? Для регионов с сухим климатом это 200% от номинальной величины. Другими словами, Среднеполушарное падение температуры на градус вызывает такие драматические изменения климата на местах, которые просто не могут не сказаться на человеческой жизнедеятельности. Пройдемся по графику, посмотрим, куда кривая вывезет. Взлет температуры, продолжавшийся до 2400-2300 годов до нашей эры, кривая 1, настолько расслабил Египет, что его начали трясти гражданские войны — которые продолжались до нижнего пика похолодания, случившегося в 2100 году до нашей эры. Это начало Среднего Царства. Укрепление государства в период ухудшения климата. Мы помним, когда везде хорошо, тепло и влажно, на Ближнем Востоке плохо, там засухи. Поэтому в период климатического рая, когда Египет от сытости начал дурить, теряя государственность, На Ближнем Востоке, напротив, было очень плохо и сухо. Именно тогда там и образовалась Акадская империя. И именно тогда случилось событие, описанное в Библии, бегство Авраама с семьей из Ура, Южная Месопотамия. Это было одно из множества известных историкам переселений народов, исход хананеев и амореев из Месопотамии в более плодородные Палестинские долины. Затем второй взлет Кривой, Теплынь, Красота и распад Среднего царства в Египте на отметке после 1700 года до нашей эры под ударами гексосов, которых засушило до голодовок. И в то же самое время на Ближнем Востоке, живущем в климатической противофазе со всей планетой, некий Шамши-Адат основывает Ассирийское царство, простиравшееся от Иранского Нагорья до Центральной Сирии. Кто такой Шамши-Адат? Да никто. Вынырнул, как черт, из табакерки. Сын вождя одного из амарейских племен. Много их таких было. Сначала он укрепился в центре Северного Междуречья, затем прошел со своей бандой и захватил кучку небольших городков в среднем течении Тигра. Одним из городков был Ашур, превратившийся чуть позже в столицу. От названия этого города и получилось название царства — Ассирийское. Как водится, начал Шамши-Адат с укрепления властной вертикали, разделил свое царство на несколько военных округов, начальники которых отчитывались перед ним лично. Реорганизовал ополчение в регулярную армию, что сразу потребовало создания налогового аппарата. С новой армией Шамши-Адат I прогулялся на север и восток, где подчинил себя племена Тукриша. Затем сходил на запад, где сокрушил могущественное некогда царство Емхат в северной Сирии. На юге Сирии взял важный город, торговый центр Катну, дошел до Ливанских гор и Великого моря, Средиземного. После чего повернул обратно. Махно, да и только. Но более удачливый. Кончилось тем, что Шамше-Адад замахнулся на жемчужину Месопотамии, Вавилонское царство. Вавилонский царь Син Мубалит только тем и спасся, что откупился от шамши адада I большой данью, которую продолжал некоторое время выплачивать Шамши-Аддаду и сын син мубалита Хаммурапи. Правда, долго это не продолжалось. Когда Шамши-Адад умер, Хаммурапи в упорной войне разбил его преемника и завоевал царство противника, а затем и все другие соседние царства, став единственным и безраздельным властителем междуречия. В эпоху нараставшего водного дефицита Хаммурапи избрал неожиданную и безотказную тактику ведения войны. Каждый раз он искал и находил наиболее важную для его противника водную артерию и перерезал ее плотиной. Если же враг продолжал сопротивляться, он внезапно открывал плотину, вызывая разрушительное наводнение. Интересно, что... Контуры империи Хаммурапи почти в точности воспроизвели очертания державы Саргона, то есть 500 лет спустя, следуя новому циклу иссушения передней Азии, империя воскресла в прежних природных границах. Возвращаемся на кривую. 1600 год до нашей эры. На фоне резко начавшегося практически обвального похолодания, Египет прогоняет гиксосов. Температура после небольшого и неуверенного отскока вверх продолжает неудержимо падать, и Египет сурово собирается в новое царство, которое прекрасно существует до очередного пика потепления в районе 1100-1000 годов до нашей эры. И не просто существует, а с переменным климатическим успехом ведет войны с могущественным хетским государством, выигрывает каждый раз тот, у кого в тот момент хуже климат. Почему же так влияет на Египет каждое, даже самое незначительное похолодание? потому что в периоды глобальных похолоданий в Египте растут зимние и летние температуры, о причинах этой аномалии я писал ранее, что сопровождается засухами. Условия жизни ухудшаются, падают урожаи, то есть возникает избыточное население, для которого не хватает прокорма и которое не без пользы сгорает в пламени очередной войны с раздобревшим соседом. Похолодание и египетские войска бьют хетов. А в периоды потепления, когда сушить начинает в Малой Азии, хетты бьют египтян. В эпоху Рамзеса II два супергиганта древности, хетское государство и Египет, столкнулись в битве у города Кадеш на реке Оронд. Случилось это в 1288 году до нашей эры. Климат тогда был не то не сё, средненький, возможно, поэтому Великая битва закончилась в ничью. Вообще, в ту эпоху, когда чаша климатических весов колебалась, не зная, на чью сторону склониться, хетты и египтяне порой вели борьбу с переменным успехом. Обе державы долго воевали за Сирию. Это был лакомый кусок, потому что в Сирии сходились торговые пути, соединяющие между речи Малую Азию, Египет, Аравию. Фараон Тутмос около 1500 года до нашей эры завоевал Сирию и Палестину, сделав их египетскими провинциями. Через сотню с небольшим лет хетский царь Суппилулиума отобрал у египтян Сирию. А еще через сотню лет состоялась та самая ничейная битва на реке Оронд. Военная удача сначала была у хетских войск. Они с помощью хитрого маневра, задействовав тактическую разведку, заманили Рамзеса в ловушку и окружили ставку фараона. Только благодаря личному мужеству молодого фараона ход боя удалось переломить. Вот как описывают этот драматический момент египетской историки. «Помчался царь и вонзился в хетов. Был он один, никого с ним вместе. И тогда оглянулся царь назад. Окружили его тьмы колесниц с бойцами подлой хетской земли и многих с нею соседних стран. Нет со мной ни князя, ни вожатого, ни начальника пехоты, ни колесничего. Бросило войско меня им в добычу, не остался никто». Что же будет теперь, отец мой Амон? Или не вспомнит отец о сыне своем? Творил ли я, что помимо тебя? И ходил, и стоял я по воле твоей. Что пред тобой, азиаты, Амон? Подлые они и не знают Бога. Казалось, партия в чистую проиграна. Стан фараона окружен превосходящими силами противника — Основная масса его войск не успела форсировать уронт и увязла в бою с хеттами на другом берегу реки. Но оставшийся почти что с одним комендантским взводом, Рамзес решил пробиваться через окружение. Причем пробиваться в неожиданном направлении, в сторону реки. С кучкой египтян он опрокинул хетские порядки. Возможно, этот маневр и не дал бы Рамзесу ничего, но ворвавшись в оставленный им лагерь, хетские воины занялись грабежом — А это всегда дурно кончается. Глазки у хеттов разгорелись на блестящее, и они прошляпили небольшой египетский отряд, подошедший на помощь своему фараону. Удар был тем успешнее, чем неожиданнее, и переломил ход боя. Остатки хетских войск укрылись за городскими стенами Кадеша. Город Рамзесу взять не удалось, но и хетты высунуть нос уже боялись. Признайтесь, а ведь вы в этом бою болели за египтян. И как я только угадал. А ведь нашими были хетты. Хетты — наши прямые предки. Изучение хетских библиотек, где они хранили свои многочисленные книги, глиняные таблички с клинописью, показало, что хетский язык относится к группе индоевропейских, и его следы обнаруживаются во многих европейских языках. Скажем, «есть» — по-немецки «эссен», а по-хетски «этцен». «Вода» — по-хетски «водар» по-немецки «вассер», по-английски «вота», а по-русски «забыл». После этой знаменитой битвы на Уронте еще полтора десятка лет с переменным успехом шли непрерывные хетско-египетские бои на сирийских равнинах, которые закончились заключением договора о дружбе и взаимопомощи. В 1272 году до нашей эры. хетский царь послал в Египет текст мирного договора, выгравированный на серебряной пластине а Рамзес получил в жены дочь хетского царя. Договор содержал 18 пунктов, был написан на двух языках и неукоснительно соблюдался при жизни и Рамзеса II, и Рамзеса третьего. Еще раз посмотрим на график. Три пика потепления, которые равносильны ухудшению климата в Малой Азии и на Ближнем Востоке, сопровождаются тремя государственными вспышками в этих краях. Первый пик. Возникает Акадская империя – Скорее рухнувшая в ямку очередного глобального похолодания, которое для Ближнего Востока означает увлажнение, то есть улучшение климата. Следующий пик. Шамши-Адад создает Ассирийское царство, а чуть позже то же самое делает его месопотамский коллега Хаммурапи, победивший преемника шамши аддада. Надо сказать, для тех мест это была весьма дурная в климатическом смысле пора, эпоха самого низкого за все историческое время речного стока в системе Тигр-Ефрат. Тогда же на территории современной Турции возникает могущественное хетское государство. И вскоре новоявленное государство уже показывает себя нехилым агрессором. Около 1600 года до нашей эры хетты дошли до Вавилона и захватили его. Третий пик. В районе 1000 года до нашей эры царь Давид объединяет Израиль и Иудею, а в южной части армянского нагорья возникает государство Урарту. Сушь тогда в тех местах стояла порядочная, что видно по необычайно низким уровням Мертвого моря и озера Сиван. Те же три теплых пика для противофазного Египта соответствуют катастрофам трех египетских царств. Новое царство, как и первые два, также рухнуло в весьма благоприятную климатическую пору почти на третьем пике в районе тысячного года до нашей эры. А немногим ранее... В конце XIII века, около 1200 года до нашей эры, под натиском народов моря, фригийцев и мизиев, которые пришли с территории современной Греции, гибнет могущественное хетское государство. Хаттуша, столица хеттов, пала как раз тогда, когда в Малой Азии было тепло и влажно, то есть очень благоприятно. Гораздо более благоприятно, чем в Египте, где ожесточенные климатическим непогодьем египтяне под чутким руководством фараонов Мерниптаха и Рамзеса III с трудом, но сдерживают страну от нашествия сголодавшихся северных варваров, приплывших с Балканского полуострова, где тоже была климатическая непогода. Египетские папирусы подробно описывают, как, словно по мановению волшебной палочки, возникли вдруг многочисленные морские народы, которые словно сранча налетели на своих кораблях, причем такие агрессивные. Однако фараонам ненадолго удается сдержать полчища морских кочевников. Через сто лет, в районе отметки тысяча, когда падение температуры сменится вдруг кратковременной оттепелью, принесшей жителям Нила некоторое изобилие и расслабленность духа, египетское царство падет. Ладно, а что тем временем происходило в Китае? Да то же самое. На фоне падающей вниз температуры возникает первое централизованное государство Восточной Азии Шанский Китай. Он возникает тогда же, когда в Египте кристаллизуется новое царство. И практически одновременно с распадом нового царства в конце XI века до нашей эры Шанская держава разваливается по той же причине потеплело. Следующий распад китайского единого государства насея расрухнула династия Западная Джоу приключился в 771 году до нашей эры. Обратите внимание, на нашем графике это самый пик глобального похолодания. Непонятно. Если холод, должна быть самосборка, централизация, укрепление государства, а не его распад. Неужели досадное исключение? Нет, не исключение. Региональный палеоклиматический анализ показывает, что на фоне всеобщего общемирового похолодания В Китае тогда произошло аномальное кратковременное потепление продолжительностью около полутора столетий. Именно в этот аномальный региональный период и брызнула страна, разлетелась более чем на сотню осколков. О потеплении говорит, например, тот факт, что в окрестностях столицы, города Сиань, тогда выращивали теплолюбивую китайскую сливу, пронус муме, которая для китайцев была продуктом повседневным, из нее делали соус, крису и мясу. Сегодня эта слива в окрестностях Сианя не растет. Даже во времена нашего глобального потепления для нее тут слишком холодно. В конце холодного третьего века до нашей эры образуется очередное унитарное китайское государство, первое в истории страны империя Цинь. Зерном кристаллизации империи стала самая климатически неблагоприятная засушливая часть Китая, оттуда пришли объединители. Примечательно, что Китайская империя возникла практически одновременно с Римской. К концу III века до нашей эры, когда Рим ковал свою империю в огне пунических войн, китайский правитель Цин Шихуанди огнем и мечом сковал семь существовавших на тот момент китайских царств в одно — свое. После чего начал строить Великую Китайскую стену, чтобы оградить страну от северных варваров. Немногим позже тем же самым строительством Великих стен — займутся римляне. Империя Цинь сменилась империей Хань, которая по холодку расползлась по карте, захватив часть современной Монголии, Корею, прибрежный Китай. А распалось монструозное образование тогда же, когда угрожающее и страшно начал трещать по швам купающийся в роскоши Рим в начале третьего века. Однако Рим тогда устоял и смог продержаться некоторое время, а Хань развалилась на три государства. Раз уж мы затронули гибель империи на тепловых пиках, давайте отдельно исследуем график на предмет переселения народов, то есть нашествия орд диких кочевников. Повторение – мать учения. В период с 3100 по 500 год до нашей эры случилось 15 больших переселений народов, достоверно зафиксированных в истории, которые либо сопровождались, либо не сопровождались военными столкновениями. На пике похолодания, на графике «Оно второе слева», Дикие кочевники Хетты, не то из Закавказья, не то из Юго-Восточной Европы, но в любом случае с севера, вторглись в благословенную Анатолию и основали там свою империю. На пике дальнейшего потепления и благополучия в Египет с севера приходят гексосы, гонимые засу. Чуть позже гонимые той же климатической непогодой арии громят индо цивилизацию. Вообще, длительный тренд к похолоданию, продлившийся с 1700 по 700 год до нашей эры, породил целые орды переселяющихся народов. На промежуточном пике похолодания около 1500-1400 годов до нашей эры вторжение дарийцев уничтожает минойскую культуру. На отметке 1300-1200 переселенцы из Меланезии достигают Фиджи и движутся дальше в Западную Полинезию, и ищут места получше. Тогда же евреи совершают свой знаменитый исход из Египта. Библия красноречиво описывает нам самые различные природные катастрофы, которые вынудили евреев покинуть доселе благословенные Нильские равнины. Из 15 известных историкам великих переселений, все 15 были вызваны локальным ухудшением климата. 13 — глобальным похолоданием, 2 — глобальным потеплением. Эти два последних — расселение финикийцев по Средиземноморью в одиннадцатом девятом веках до нашей эры и расселение трусков в Италии в районе тысячного года до нашей эры. Почему тепло погнало их с насиженных мест? Потому что жили финикийцы, если кто забыл, на территории нынешней Палестины, Израиля Сирии, и труски же выходцы из Малой Азии, где они обитали в Лидии или окрестностях города Сиде. А мы помним, что на Ближнем Востоке и в Малой Азии потепление синоним засухи, то есть ухудшение климата. Именно засуха и погнала финикийцев колонизировать африканские берега Средиземного моря, а этрусков выдавила на равнины Италии. В Греции в это время жилось относительно неплохо, и греки сидели спокойно. Но через 200 лет, ближе к восьмому веку до нашей эры, похолодало так, что уже греки забеспокоились и начали расползаться по миру. В эпоху ухудшения природно-климатических условий избыток населения, которое невозможно прокормить, родина буквально выблевывает из себя. Так было с Грецией, Финикией, Египтом. Так было с Европой, неоднократно бросавшей своих сыновей в крестовые походы, а чуть позже колонизировавшей избыточным населением практически всю планету. И все равно излишек населения в Европе остался. Перешлось этот избыточный ресурс уже в XX веке пережигать в топке двух мировых войн, также впустую, как нефтяники сжигают в факелах попутный газ. Знаменитая греческая колонизация была вызвана похолоданием осевого времени, о котором мы еще поговорим. Примечательно, что финикийское расползание прекратилось прямо перед началом греческого, поскольку при похолоданиях на Ближнем Востоке хорошеет, влажнеет. Качнулись климатические качели, и одни успокоились, а другие побежали. Последний всплеск эхо-финикийского расселения — основание на территории современного Туниса Карфагена. Великий город был заложен в 814 году до нашей эры выходцами из финикийского города Тира. Причинами быстрых, но коротких похолоданий климата до 3-4 лет чаще всего являются извержения вулканов. Может ли такое быть, что именно крупные извержения служили теми камешками, которые страгивали уже давно готовые сорваться лавины народных переселений? Если внимательно посмотреть на ниже следующую табличку, с этим предположением легко согласиться. Тем паче, что каждая из упомянутых в табличке извержений на порядок мощнее взрыва Крокотау.